Как же можно сомневаться в таких точных сведениях? Голиков положил записку в сейф и сухо сказал Можете идти, вы свободны. Подполковнику новобранцу хорошо был известен замысел командования: дождаться вторжения немцев в Англию и нанести им удар с тыла. План был хорош. Но если немцы действительно ничего не подозревали и собирались действовать в русле сталинского замысла, то количество немецких дивизий на наших границах должно было неуклонно уменьшаться, а это количество увеличивалось с угрожающим постоянством. Значит, немцам известен наш план, и они, нам голову, сами собираются нанести нам сокрушительный удар. Иначе зачем они наращивают силы? Объяснение, что на восточных границах Германии идет формировка второго эшелона вторжения в Англию, вдали от воздействия любопытных глаз авиации противника, также не устраивало подполковника Новобранца. Расположение частей таково, что они явно нацелились на вторжение, Они занимаются формированием, готовясь к походу на другой конец Европы. Если мы сейчас, то есть в конце декабря 1940 года, Двинем свои армии на запад, то уже попадем в глупейшее положение, поскольку нарвемся на 110 дивизий, с которых 11 танковых. В итоге, вместо относительно легкого прорыва в Европу, мы завязнем в боях, которые еще неизвестно чем и кончатся. Если же мы будем продолжать сидеть и ждать десанта в Англию, в чем нас пытается все время уверить немцы, то в итоге попадем под такой удар с их стороны, от которого оправиться будет очень трудно. Однако никакие доводы на Голикова не действовали. Из всех сводок новобранца начальник ГРУ убирал примерно треть немецких дивизий, сводя их число до 72. Наконец новобранец не выдержал и прямо заявил своему начальнику. Товарищ генерал, «Я не согласен с вашей практикой срезать количество дивизий, которые мы указываем. Уже подошло время очередной сводки по Германии, а я не могу выпустить ее с искаженными данными». Голиков молча извлек из сейфа лист Александрийской бумаги, развернул на столе и сказал, «Вот, подполковник, действительное положение на наших границах. Взгляните». И прекратите паниковать. Новобранец взглянул на схему, где синими значками были обозначены немецкие дивизии, развернутые вдоль советских границ, и поинтересовался источником поступления этой информации. Эту схему пояснил Голиков. Нам передал югославский военный атташе полковник Путник. Эти данные проверены. Их подтвердил и наш агент в немецком посольстве. Хозяин также считает эти данные абсолютно правильными. Приказал новобранцу взять эту схему и на ее основе переделать сводку, генерал Голиков отпустил подполковника со словами «И давайте больше не спорить». Засев за изучение схемы полковника Путника, Подполковник Новобранец обратил внимание на то, что количество дивизий на ней сильно уменьшено, и расположены они на границе без всякой идеи. Так в действительности располагаются войска, стянутые в какой-то район с целью переформировки. Однако нумерация дивизий совпадала с теми данными, которые имелись в старых сводках, составленных отделом Новобранца. То, что это немецкая деза. У подполковника не было никаких сомнений. Но он с ужасом понял, что его совершенно секретные сводки попадают в руки немцев и что большая часть агентуры, которые привыкли считать абсолютно надежной, в действительности занимается дезинформацией. Более того, ему стало ясно, что дезинформацию очень ловко подают по нашим собственным разведывательным и правительственным каналам. Характерно было то, что дезинформационный материал — попадал в игру не из так называемых собственных источников, а шел сверху, причем путь Дезе был очень оригинальным.